5. БЕГ И ЗАВИСИМОСТИ В один из октябрьских дней все в клинике говорили о Таре, 23-летней женщине, которую зарезали в выходные. «Доктор Рамин, разве то, что случилось с Тарой, не печально?» спрашивала Джули, выходя из кабинета. «Я знал Тару. Ее парень мой приятель. Он рассказал мне, что случилось», — восклицал Брайан позже в тот день. Он пустился в рассказ о том, что Тара продавала наркотики, взяла у мужчины 20 долларов и не вернулась с обещанным товаром. Очевидно, ее парень предупреждал. Не обманывай его, он тебя убьет. Но Тара ему не поверила. Почему она должна была опасаться за свою жизнь в одном из самых безопасных городов на Земле? Но тот человек нашел ее и несколько раз ударил ножом в живот. Ее привезли в больницу, и она умерла на следующий день. Жизнь за 20 долларов. Дешевле, чем одна доза героина. Я слушал, как люди, знавшие Тару, размышляли о состоянии города и морали этого мира. На фотографии я видел девушку с темной челкой, низко свисающей над серо-голубыми глазами. Стала ли она жертвой зависимости, своей собственной или ее убийцы? Если бы она выжила, забрала бы ее передозировка. Незадолго до того, на этой неделе, я получил электронное письмо от Министерства здравоохранения «Онтарио», в котором сообщалось о новой стратегии по борьбе с опиатной зависимостью и передозировкой. Она была разработана, чтобы расширить показания к назначению бупринорфина и увеличить доступность наборов с налаксоном для лечения передозировки. Правительство пыталось удалить из рецептурных списков тяжелые наркотики, чтобы убрать их с улицы. Это выглядело хорошей стратегией, но улицы наводняли не опиаты, выписанные по рецептам, а китайский порошок — фентанил. Небольшое количество фентанила может убить многих. Как это возможно остановить? На следующий вечер я поехал в Монреаль на заседание Международного общества наркологов. Я предвкушал пробежки по городу и вдоль канала Лашин. Я хотел услышать от коллег со всего мира варианты избавления от этого безумия. Я не хотел, чтобы мои дети росли в условиях эпидемии наркомании. Мы должны были исправить это — Мы должны были выяснить, как отвратить людей от начала употребления наркотиков и продолжать настаивать на поисках работающего лечения. Может быть, можно создать вакцину? Может быть, мы как общество должны быть более открытыми в отношении зависимости? В начале того дня я пробежал 7 километров, чередуя медленные отрезки с 10 одноминутными спринтами. Последние два спринта дались тяжело. Я говорил себе, что это серьезная работа, которая сделает меня быстрее. И только это на самом деле имеет значение. Я проснулся в Монреале и покинул свой отель, пробежав знакомым маршрутом до площади Виктории, вниз по улице Макгил и вдоль канала Лошин. Было немногим больше шести, и солнце все еще оставалось за горизонтом. Я надел перчатки для бега, но воздух был теплым. Ноги ныли после вчерашнего спринта. Я двигался по асфальтированной дорожке, пока не добрался до канала, затем свернул на рыхлую гравийную тропу. Один мужчина, на вид лет 50, с небольшим пробежал мимо, направляясь в другую сторону. Его лицо превратилось в маску боли, пот лился градом. Он старался изо всех сил. Мне вспомнился недавний момент, когда я, тяжело дыша, обогнал бегуна, и тот посмотрел на меня, подняв большие пальцы вверх. «Давай, отличной тебе пробежки», – подбодрил он меня. «Все, что я мог выдавить от удивления, и тебе». Заседание общества наркологов меня, находившегося в эйфории после пробежки, привело восторг. Нора Волкул рассказала о своих приоритетах в лечении и профилактике зависимости. Эта потрясающая женщина, получившая медицинское образование в Мексике и в 2002 году ставшая директором Национального института США – по борьбе со злоупотреблением наркотиками. Я был очарован, узнав, что она правнучка Льва Троцкого и выросла в доме в Мехику, где его убили в 1940 году. На встрече она рассказала о рисках употребления каннабиса подростками и необходимости продолжать продвигать существующие, а также искать новые методы лечения опиатной зависимости. Она вдохновила новое поколение врачей, наркологов и исследователей, И я оказался наэлектризован ее словами. В видео, снятом в 2012 году, Нора Волкоу рассказала, почему она бегает. «Я очень, очень беспокойный человек, и поэтому, если я не буду бегать утром, я буду нервничать весь день, нервничать и беспокоиться. А бег позволяет мне притормозить и успокоиться». Также она размышляла о простой красоте бега. «А для меня бегать – это действительно удивительный опыт». В любой конкретный день одним из самых волнующих моментов для меня становится утро, когда я просыпаюсь утром и вижу, как меняется свет, то невероятное чувство радости жизни, которое приходит, когда ты бежишь. Одним дождливым утром после гибели тары, когда я ждал начала полумарафонской гонки, я заметил обложку журнала «Обеги», на которой был изображен молодой человек с зелеными глазами, смотрящий в камеру. Заголовок на обложке гласил «Король боли. Побеждая демонов» с Лайонелом Сандерсом. Заголовок вызывал к доктору внутри меня, занимающемуся зависимостями. Поэтому я пролистал статью и нашел еще одну фотографию. На этой Сандерс был одет в черную толстовку с капюшоном, его силуэт вырисовывался на фоне серого неба и голых деревьев. Я считал, что он только что установил новый мировой рекорд Ironman, войдя в 7 часов 44 минуты 29 секунд побив предыдущий рекорд на 90 секунд. Согласно статье, Сандерс тренируется самостоятельно и занимается в одиночестве в комнате в своем доме. После исключения из школы он пристрастился к кокаину и пытался справиться с чрезмерным употреблением алкоголя. В статье приводились его слова. «Я не чувствовал себя комфортно самим собой. Если только я не принимал какие-то наркотики или не пил, я попадал в настоящую тьму». Его описание напомнило мне о многих подобных словах, что мне довелось услышать от своих пациентов. Но для Сандерса все изменилось. Он был так близок к самоубийству, что вошел в гараж, собираясь его совершить. Но поразмыслив о том, как его смерть повлияет на его семью, он вышел из гаража и вскоре после этого начал менять свою жизнь и свой мозг с помощью бега. Это было в 2009 году. В течение следующих пяти лет он становился все быстрее и быстрее. Он принимал участие в триатлонах и установил упомянутый новый мировой рекорд в ноябре 2016 года. Сандерс не посещает занятия по лечению зависимости или группы поддержки. Он называет себя «одиноким волком», говоря, что тренировка – его план избавления от зависимости. Люди, которые его знают, говорят, что его самая большая сила, как спортсмена, это способность переносить страдания. Он изуродовал свой мозг наркотиками, и когда тело кричит, требуя остановиться, он может преодолеть боль. Катра Корбет с помощью бега избавилась от зависимости от стимуляторов. В одной из видеозаписей она рассказывала, как для нее все изменилось после ареста за продажу метамфетаминов. «Сидя в тюремной камере, я поняла, что достигла дна, и мне нужно остановиться, и мне пришлось изменить свою жизнь». Она начала бегать и обнаружила, что от этого ей стало легче. Из человека, который любил веселиться всю ночь и ненавидел бег, она превратилась в бегунью-спортсменку. «Я так далеко ушла от прежней жизни. Я могла бы казаться в тюрьме, но бег спас мне жизнь. Бег спас меня и сделал меня лучше». Катра превратила свои занятия бегом в экстремальный раз или два в месяц, участвуя в забегах на 150 километров. Она говорит, что чувствует себя под кайфом, когда бегает одна по дорожкам. Люди ходят в анонимные алкоголики или куда-то в этом роде, но я этого не делаю. Мое лечение от зависимости на беговой дорожке. Экстремальные виды спорта, например, бег на сверхдлинные дистанции, восполняют потребности некоторых пациентов, восстанавливающихся после расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. Такие дистанции переносят сознание бегунов, в состояние которого они не могут достичь в повседневной жизни. Одна из форм бега на сверхдлинной дистанции — 24-часовая гонка. В ней нет стартовой или финишной черты. Обычно это круг, который бегуны проходят столько раз, сколько успевают за 24 часа. За этот один день люди могут испытать эмоции и боль, которых хватит на всю оставшуюся жизнь. С помощью простого действия, состоящего в том, чтобы провести 24 часа, бегая по дорожке, они наполняют свой мозг нейротрансмиттерами и преодолевают, казалось бы, непреодолимые барьеры. Лабораторные крысы и мыши, в клетках которых есть беговые колеса, как правило, испытывают меньшую тягу к кокаину, чем те, кто живет в клетках с заблокированными колесами. Таким образом, оказавшись вынужденными вести малоподвижное существование. Проведенный в 2014 году обзор исследований, изучивших влияние физических упражнений на расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ у людей, показал, что физические упражнения увеличивают частоту воздержания от психоактивных веществ, снижают симптомы отмены, уменьшают беспокойство и улучшают настроение у участников исследования. Физические упражнения могут помочь людям бросить курить, Исследование среди женщин показало, что энергичные физические упражнения в сочетании с когнитивно-поведенческой программой способствуют прекращению курения. Упражнения помогают справиться с тягой к табаку, симптомами абстиненции и не закурить снова. Ниже по улице, на которой я живу, есть магазин Running Room, который рекламирует свою программу «Беги, чтобы бросить». Программа обучает участников, как пробежать 5 километров, одновременно поддерживая их в намерении бросить курить. Лоуренс, который руководил программой, сказал, что при этом магазине в ней участвовало 14 человек, и двое из них успешно бросили курить. Еще он рассказал, что сеть Running Room удваивает количество магазинов, которые будут предлагать эту программу в Канаде. Физические упражнения могут оказаться в определенной степени полезны и при употреблении наркотиков. В одном небольшом исследовании, проведенном исследователями зависимостей в Нэшвилле, штат Теннесси, 12 молодых мужчин и женщин с расстройствами, связанными с употреблением марихуаны, попросили приходить в лабораторию на 10 получасовых занятий на беговой дорожке. Все эти участники вели очень малоподвижный образ жизни – и не были особенно заинтересованы в прекращении употребления марихуаны. Они либо тренировались с умеренной активностью на беговых дорожках, либо занимались своими обычными делами. Во время периода упражнений участники заявили, что они испытывали меньшую тягу к марихуане. Исследование показало, что они выкуривали почти 6 косяков в день до начала исследования. Менее 3 косяков в день в течение двух недель, когда регулярно занимались спортом – и около 4 косяков в день после окончания периода упражнений. Это было очень короткое исследование, но оно намекает на то, что может существовать связь между физическими упражнениями и употреблением марихуаны. В своей собственной практике я использую физические упражнения предпочтительно на свежем воздухе, как один из инструментов, помогающих пациентам оправиться от зависимости и от глубокой депрессии и тревоги которые часто возникают в результате повреждения мозга после многих лет злоупотребления психоактивными веществами. Странно говорить о кайфе бегуна с пациентами, которые пытаются прожить жизнь без кайфа от наркотика. Я пытаюсь объяснить, что естественный кайф, например, от физических упражнений, любви или чувства выполненного долга приводит к небольшому высвобождению дофамина и других нейромедиаторов. Поскольку это увеличение находится в пределах возможностей мозга, его можно испытывать снова и снова, и это не вызывает негативных изменений в мозге. Однако употребление кокаина провоцирует астрономический выброс дофамина и приводит к полному истощению запасов мозга и значительному снижению чувствительности к дальнейшим нормальным уровням дофамина. Употребление вызывающих привыкание веществ создает такой дисбаланс в мозге, что после краткого и интенсивного кайфа мозг слабее реагирует на нормальное удовольствие. На самом деле, отказываясь от кокаина, его потребители переживают ломку, после которой они чувствуют себя подавленными, усталыми и совершенно лишенными мотивации. Вот почему люди, которые долго употребляли наркотики, начинают нуждаться в них, чтобы чувствовать себя нормально. Во всё остальное время они находятся в состоянии абстиненции, в котором чувствуют себя намного хуже, чем до того, как начали употреблять наркотики. Именно поэтому людей зависимости труднее замотивировать теми же повседневными побуждениями, как остальных, поддержанием отношений или заботой о собственном здоровье. Когда мозг менее чувствителен к дофамину, мотивация человека к активности снижается, зависимость порождает такое состояние. Скотт Дуглас, редактор журнала «Runner's World» и автор многочисленных бестселлеров о беге, написал замечательную книгу о влиянии спорта на здоровье людей под названием «Бег. Моя терапия». «Running is my therapy». В этой книге Дуглас беседует с терапевтом по имени Фрэнк Брукс, который считает, что многие пациенты, употребляющие наркотики, занимаются самолечением от тревоги или депрессии. Они пытаются изменить свое настроение. «Одна из причин, по которой так трудно долго отказываться от употребления, заключается не в том, что у людей нет благих намерений или они не знают, что делать, а в том, что их переполняет тревога или они впадают в депрессию и снова начинают заниматься самолечением», говорит Брукс. «Я слышу об этом снова и снова. Период трезвости, нарушенный неожиданным стрессором, крупной ссорой с другом или партнером, неудачей на работе, напоминанием об абьюзивных отношениях, страхом за здоровье и многим другим. Решение здесь не в том, чтобы избегать стрессоров. Каждая жизнь наполнена постоянным потоком энтропии, плохих новостей и невезения. Скорее, оно заключается в разработке здоровых стратегий преодоления. Мы все хотим время от времени менять свои чувства. Кто-то употребляет наркотики, кто-то занимается физическими упражнениями, а кто-то делает и то, и другое. Скотт Дуглас в книге «Бег. Моя терапия» признается, что он сам боролся с алкоголизмом и депрессией. И пока ситуация продолжала ухудшаться, я начал тайно пить. Я легко прятал пустые 50-миллилитровые бутылки водки на чердаке или в сундуке с одеждой. Когда жена поняла, что происходит, я стал прятать спиртное за пределами дома, часто в местах, где останавливался на последней миле пробежки. «Я испытывал отвращение к самому себе не только из-за того, сколько времени и умственной энергии я тратил на мысли о выпивке, но еще больше из-за того, что регулярно лгал и разочаровывал свою жену». После посещения консультанта по когнитивно-поведенческой терапии Дуглас попытался вернуться к социально приемлемому употреблению алкоголя. В это время ему пришлось бороться с постоянными сомнениями по поводу того, Стоит ли ему пить сегодня, может ли он выпить второе пиво или еще один бокал вина? В конце концов он решил полностью бросить пить. Сначала его настроение стало еще хуже. Он потерял вознаграждение от алкоголя, поэтому увеличил интенсивность своего бега. Он больше бегал с друзьями, пока через несколько месяцев не перестал думать об алкоголе. Замечательное описание одного клинического случая показало мне возможности физических упражнений – для лечения злоупотребления алкоголем. В отчете два исследователя из Германии рассказали историю господина А, 37-летнего мужчины из бывшего Советского Союза, который жил в Германии. Он был разведен, имел двоих детей и был безработным. Он вырос в Советском Союзе, а его отец умер от алкогольного цирроза печени. Господин А бросил школу в 15 лет, тогда же он начал употреблять самогон. Он стал больше пить и провел два года в тюрьме, причины не описаны. В тюрьме он начал курить. В 1997 году А. переехал в Германию со своей женой. Он работал на стройке и по прошествии нескольких лет начал пить на работе по две бутылки водки в день. В 2010 году его жена развелась с ним. Он продолжал много пить до такой степени, что у него развился алкогольный цирроз печени который привел к острой печеночной недостаточности, панкреатиту, энцефалопатии, воспалению и повреждению головного мозга, диабету и инфекции крови под названием сепсис. Какое-то время в течение 2011 года он был так болен, что жил в доме инвалидов. Он выздоровел до такой степени, что смог снова добывать спиртное, что он и сделал, и это привело к еще одному рецидиву. После этого его направили в специализированное учреждение длительного пребывания для людей с зависимостью из-за суицидальных мыслей и энцефалопатии. На момент поступления А находился в очень плохом состоянии. Он был прикован к постели и только недавно снова начал вставать с помощью специалиста по ЛФК. В анамнезе у него было ожирение, но из-за тяжелой болезни он похудел на 35 килограммов. Во время обследования у него обнаружилась атрофия мышц всего тела, изменение походки и ограничение движений в плечевых суставах из-за травмы сухожилия, полученной в результате падения, связанного с алкоголем. Господин А. жаловался на хроническую сильную боль в нижней части спины и левом плече, а также на онемение и покалывание в ногах, вызванные повреждением нервов под влиянием алкогольной интоксикации когда его лечащие врачи предложили сочетание работы спорта и медикаментозного лечения, А отнесся к этому довольно скептически. Лечение спортом? В последний раз он активно двигался в детстве. Но его состояние было настолько плохим, что он согласился попробовать все, что угодно. Его врачи разработали программу упражнений и начали занятия в группах из 6-10 пациентов в сочетании с индивидуальной терапией. Поначалу господину А было очень сложно. Ему мешали хроническая боль, тяга к алкоголю, депрессия и бессонница. Но он был настойчив. Всего через 4 недели он начал показывать хороший прогресс. Все его еженедельные анализы на алкоголь были отрицательными. Через 3 месяца его программу тренировок изменили. Они стали удлиняться и усложняться. Вскоре А стал одним из самых сильных и активных участников программы. Он заметил, что стал более уверен в себе и стал способен рассказывать о своих чувствах. Он превратился в общительного и полезного члена группы. Через год он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы отправиться в недельную велосипедную поездку. Групповые велосипедные поездки на природу стали его увлечением. Он рассказал о влиянии физических упражнений на его эмоциональное состояние, заявив, что они помогли ему справиться с чувством одиночества и скуки и улучшили самочувствие. Его настроение и сон улучшились. Боль в спине и плече уменьшилась. Его влечение к алкоголю продолжало слабеть. После трех лет этой программы А. не вернулся к алкоголю. Он жил самостоятельно в квартире и работал 4 дня в неделю в строительной компании. Чем объясняется эта удивительная трансформация? Сам господин А. говорит, что физические упражнения были ключевым фактором в его выздоровлении. И авторы исследования считают, что независимые свидетельства подтверждают эту точку зрения. Они напоминают, существуют доказательства того, что физические упражнения как улучшают состояние психического здоровья, так и снижают употребление психоактивных веществ, в том числе алкоголя. Конечно, это история только одного человека. И, возможно, она нерепрезентативна. Но обзор, проведенный в 2016 году, показал, что есть доказательства того, что физические упражнения являются полезным инструментом для лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Авторы утверждают, что физические упражнения могут влиять на области мозга, вовлеченные в зависимость. Ключевой проблемой в этой ситуации, как показал случай господина А, становится мотивация пациентов к участию в физической активности как в начале лечения, так и в долгосрочной перспективе. Нам также нужны более убедительные свидетельства, помогающие выбрать верную продолжительность, интенсивность и частоту упражнений для лечения подобных состояний. «Однажды днем я принимал Джошуа, 52-летнего бывшего тренера по теннису, у которого после ужасной автомобильной аварии развилась опиатная зависимость. Как и многие мои пациенты, он впервые почувствовал мощное успокаивающее и расслабляющее влияние опиатов, когда лежал в больнице из-за травмы. Ему прописали таблетки оксикантин, затем фентаниловые пластыри, и на какое-то время он смог вернуться к восстановлению своей жизни – и возрождению своего тела. Но вскоре опиаты перестали приносить ему такое же расслабление, как раньше. И он начал искать новые источники, покупал более сильные фентаниловые пластыри на улице и пытался подбирать новые способы доставки опиатов в мозг, куря лекарства. Когда он пришел лечиться, это тянулось уже довольно долго. На первом приеме Джошуа страдал от ужасных симптомов отмены препаратов – Пройти через опиатную абстиненцию – все равно, что заболеть очень тяжелым гриппом. Бунтует каждый орган, подвергшийся воздействию наркотиков. Сперва усиливается потливость, затем возникают мышечные боли, затем тошнота, рвота, появляется боль в животе, растет беспокойство и, наконец, начинает усиливаться боль. Я оценил интенсивность ломки Джошуа и ввел 2 мг бупренорфина, В течение часа симптомы уменьшились примерно вдвое. Я дал еще 2 мг, и еще через несколько часов он перестал потеть, и с лица исчезло выражение страдания. Сейчас его боль очень хорошо контролируется 6 мг бупренорфина, который он принимает в виде таблетки один раз в день. Джошуа говорит, что любит теннис и сделал потрясающую карьеру, тренируя лучших игроков в Канаде. «Но знаете ли вы, что вызвало у меня самый большой прилив энергии в жизни?» — спросил он. «Я подумала о его днях, когда он злоупотреблял опиоидами и о его карьере, но он удивил меня. Завершение марафона!» — сказал он. Он поведал мне, что пробежал 10 марафонов, и ничто другое не могло сравниться с эйфорией и личным удовлетворением от того, что он преодолел эти 42 километра». Когда я в последний раз встречался с Джошуа, он рассказал, что с тех пор, как перестал использовать фентаниловые пластыри, он вернулся к игре в теннис и начал бегать по часу почти каждый день. Он сказал, что бегал не быстро, он не готовился никаким соревнованиям. Ему просто нужно было бежать. Если бы я не начал бегать, я бы сошел с ума, поделился он. У него все еще немного болели колени и спина, но бег помогал держать это под контролем. Те дни, когда он не бегал, он плавал по полтора часа, что также помогало облегчить дискомфорт в спине. Какое-то время его жизнь контролировала потребность в пятах, сейчас у него усилилось пристрастие к физическим упражнениям. Я посоветовал ему не переусердствовать, отдохнуть, если он почувствует в этом необходимость. Он улыбнулся и успокоил меня. «Я уже много лет не чувствовал себя так хорошо». Физические упражнения стали важным способом, с помощью которого мои пациенты, злоупотреблявшие психоактивными веществами, справляются со стрессом. Я наблюдал за Джули, еще одной пациенткой с опиатной зависимостью, чуть больше года, когда у нее диагностировали рак молочной железы. На первом приеме она рассказала, что ее наблюдают в клинике, занимающейся заболеваниями молочной железы и за опухоли, которую обнаружили за несколько месяцев до того. На каждом приеме я интересовался новостями. Она пропустила несколько посещений, но в конце концов пошла на биопсию, которую ей назначили. Затем она получила результаты. Я знала, что что-то не так. Все обращались со мной очень мило и разговаривали тихими голосами, а потом сказали, что это рак, — сказала она сквозь слезы. За то время, пока мы были знакомы, Джули перешла от ежедневного употребления героина к жизни без наркотиков. С моей поддержкой она подала заявку на субсидирование абонемента в спортзал и начала посещать его 4 или 5 раз в неделю. Именно ее беспокойство и болезненные воспоминания привели к употреблению героина. Она использовала опиаты, чтобы заглушить свои чувства. Теперь ей предстояло справиться с эмоциями, вызванными онкологическим диагнозом. «Это вызывает у меня тягу к наркотикам». «Мне снова начало сниться, как я их принимаю», — сказала она. Хуже того, она потеряла субсидию на спортзал, не могла позволить себе оплатить его в течение месяца и прекратила заниматься спортом. У нее начались панические атаки. Только несколько месяцев спустя, когда она успешно прошла курс лечения от рака и снова начала заниматься спортом, Джули стала приходить в себя». Через шесть месяцев она вернулась на осмотр, она выглядела спокойнее. Она сказала, что больше не испытывает тяги к героину и начала каждый вечер выводить свою собаку на длительные прогулки. Что если бы мы изначально смогли бы предотвратить зависимость Джули? Доказывать, что спорт и физические упражнения связаны с профилактикой употребления психоактивных веществ подростками, лезть в дебри. Трудно сравнивать подростка, играющего в американский или европейский футбол в команде колледжа и занимающегося всем, что сопутствует подобным тренировкам с тем, кто практикует трейлраннинг или гимнастику. Но есть несколько интригующих фрагментов знаний, которые мы можем раскрыть. Во-первых, участие молодежи в спортивных мероприятиях на самом деле увеличивает среднее употребление алкоголя. Это может быть связано с ритуалами общности и социальной ситуации, связанной со многими командными видами спорта в средней школе и колледже. С другой стороны, когда подростки занимаются спортом, среди них снижается употребление табака и запрещенных субстанций. То, что произошло в Исландии за последние 20 лет, действительно открыло мне глаза на потенциал физической активности и хороших стратегий воспитания для предотвращения употребления психоактивных веществ. В 1990-х годах в Исландии существовала серьезная проблема злоупотребления психоактивными веществами среди подростков. Там был самый высокий уровень употребления алкоголя подростками в Европе, а также высокий уровень употребления марихуаны подростками и раннее начало курения. Ряд исследователей в области здравоохранения и наркомании продвигали идею о том, чтобы позволить подросткам получать кайф, эйфорию от физических упражнений – и самовыражение, а не от запрещенных наркотиков. Они изучили исследования, показывающие разницу между подростками, у которых были проблемы с употреблением психоактивных веществ, и теми, у кого их не было, и обнаружили несколько важных защитных факторов. Дети без проблем с большей вероятностью занимались организованными видами спорта 3-4 раза в неделю, проводили больше времени со своими родителями, Считали, что школа о них заботится и не болтались на улице поздно вечером. Используя эту информацию, было сделано многое для того, чтобы разъяснить родителям, насколько важны для детей физическая активность и качественно проведенное вместе время. Правительство упростило и удешевило доступ к физической активности для молодежи. Выдавались субсидии и создавались условия для формирования спортивных команд. Вы больше не найдете исландских подростков, слоняющихся без дела после школы. Почти все они занимаются чем-то активным или творческим. Интересно, что кроме этого был введен комендантский час для подростков. Поэтому вместо того, чтобы тусоваться и искать неприятностей, подростки либо занимаются спортом, либо находятся дома со своими семьями. Результаты оказались невероятными». Доля подростков в возрасте от 15 до 16 лет, которых в предыдущем месяце обнаружили выпившими, снизилась с 42% в 1998 году до 5% в 2016 году. Доля тех, кто когда-либо употреблял марихуану. Она снизилась с 17 до 7%, а тех, кто курил сигареты каждый день, с 23 до 3%. В 2015 году Майк Феррулла, социальный работник, которому тогда было под 60, основал Бостон Bulldogs – беговой клуб для людей, страдающих зависимостью или выздоравливающих от нее. Феррулла в молодости боролся с пристрастием к героину, прежде чем бросить, серьезно заняться бегом и вернуться к изучению социальной работы. У него появилось представление о том, как использовать бег в качестве инструмента для людей, желающих прекратить употреблять. Boston Bulldogs – это его инструмент для того, чтобы соединить людей в завязке с приятелями по бегу, тренерами, группой бега, занимающейся по расписанию и другими видами поддержки. В Бостоне усилия ферола пытающегося с помощью упражнений противостоять большому табаку, большому алкоголю, большой марихуане и эпидемии опиатной зависимости, кажутся почти смехотворными. Но снова и снова научные данные и опыт такой страны, как Исландия, подтверждают идею физических упражнений как способа заставить людей чувствовать себя счастливыми, здоровыми и спокойными. Благодаря упражнениям мы достигаем новых высот.